Глава 31. С восходом солнца из крепости на реке прибыл Связной. Послание от Горлеона оказалось ожидаемо простым и неинформативным. Все уже и так понимали, что будет дальше. Страна, сосед, возглавляемая верховным божеством, потерпевшая фиаско в стремительном наступлении и подрыве нашей власти изнутри, предлагала мир. А с ним внезапный для всех и каждого имперца временный союз. Тогда, при встрече с Духом Эсфеи, я вспылил, погорячился, да и богиня, явно не добившись желаемого, тоже отказалась отступать. Мы оба, как два ребенка, вместо привычной стратегии использовать друг друга, решили враждовать. Затем, подостыв, одумались. Мысленно взяв в левую руку кинжал, Спрятав его за спиной, мы вновь выходим навстречу друг другу, для рукопожатия тянем руки. Эсфея обязательно предаст, ударит, но в этот раз мы будем готовы. Империя достаточно сильна, мои создания крепнут, растут числом, и сам я становлюсь сильнее. Эта война сплотила нас, очистила север от предателей, помогла вычислить шпионов, демонов внутри дворца а также узнать истинную силу новоиспеченных темных властелинов. Продолжать войну между живыми не имеет смысла. Пора браться за нового врага. Надеюсь, на данный момент ты остыл и примешь отступление мое не как слабость, а как должное и нужное каждому из нас. Матвей, когда-то давно мы действительно сблизились. Ты многое сделал и сказал. Помог мне и все еще не убил Астаопу. Я запомню это. Запомню и не забуду. Письмо, написанное Эсфеей, подношу к настольной свече. Поджигаю, бросаю на тарелку с обглоданными куриными ножками. Запомнишь и не забудешь, значит. Комплимент от древней? Нет, угроза, прямое обещание отомстить. «Будет очень забавно, даже комично, если богиня внезапно и вправду решит, что мы можем стать друзьями. Хотя мне так будет даже лучше, с подручней и легче разобраться с ней, покончить раз и навсегда». Используя опыт прошлого сотрудничества, к письму, прибывшему ко мне с пернатой девочкой Гарпией, отнесся с максимальной осторожностью. По идее, зная о проблемах страны, я тут же должен был развернуть все наше войско, отправить в центр страны и уже с центра начать распределять резервы по всем горячим точкам. Но спешить я не буду. Сутки покоя, отменная еда, секс, что за пределами человеческого понимания, а также полноценный отдых позволили наконец-то прийти в себя, вновь ощутить себя значимым, творцом и тем, кто может и должен защищать не только своих женщин, но и целый народ. Теперь я не пешка и даже не ладья. Первым делом вместе со своей свитой начнем сбор и подготовку святого войска к очередному маршу. Пока армия готовится, лечится, восстанавливается и набирается сил, организуем несколько крупных отрядов, а после разместим их на границе. К моменту, когда я готовился отправиться к реке, оценить границу, из лесов восстановившимся и окрепшим вернулся четырехрукий. Демон отлично поохотился на дезертиров, бандитов и тех, кто спящей угрозой остался на нашей территории. Назначив того в сопровождение, вместе со своими многочисленными приспешниками, я лично отправляюсь в путешествие вдоль рек. Река — граница двух стран. Она должна быть достаточно широкой, чтобы враг не преодолел ее слишком быстро, и достаточно глубокой, чтобы усложнить наведение мостов. Потом при помощи магии и силы своей я углублю и расширю реки, уничтожу и сожгу все переправы и мосты, связывающие нас с Горлеоном. В самых узких местах Где магия моя окажется бессильна, перед особенностями рельефа и природы, мы построим форты. В других местах для лучшего контроля поднимем насыпи, укрепим холмистые склоны и построим дозорные посты. Самым главным для меня на этом участке фронта, который я собирался покинуть, является осведомленность, разведка. Чем раньше я узнаю о продвижении врага, вторжении тем быстрее начну разрабатывать план противодействия. Именно разведывательные посты и внутренняя связь страны стали самым важным аспектом, коим стоило заняться после строительства укреплений. Используя телепортацию, силу Аорры и Зуриэль, усиленную магией Дриад, демонов и ангелов, за четверо суток мы закончили с границей. Вернулись в резиденцию, где маги уже вовсю обсуждали поставленную им задачу, а именно создание системы и путей моментальной доставки сообщений. У меня в подчинении имелось огромное количество одаренных магией талантов, как церковных, так и придворных. Также имелись и ангелы, демоны, имперские гарпии. В руках моих моментально оказалась практически вся известная этому миру Разношерстная магия. Оставалось только придумать, как лучше ее использовать. Впрочем, выдумывать велосипед не стал. Телепортация есть, значит, будем использовать ее. Буквально заставив Аорру выдать местным частичку секрета от заклинания телепортации, уже днем приступаю к созданию первой в этом мире телепортационной почтовой станции. Заклятие сложное. Мана затратная. Свободно, как в соцсетях, общаться не получится, зато важное послание отправить на десятки километров в определенную заданную точку вполне возможно. Конечно, есть множество обязательных клишированных условий, таких как отправитель должен знать место, куда отправляет, а получатель, выступающий в качестве посредника в пункте приемки, должен знать адрес куда переправляет и посылает письмо дальше. Сложно, но бешеная жажда магов к познанию, изучению всего им неизвестного, сильно упростила дело, особенно в области изучения сложных магических плетений, из которых создавался телепорт. Для уверенности закрепления знаний и создания первого почтового маршрута, шедшего от крепости на реке и до запретного сада, Требовалось порядка трех недель работ. В это время входило перемещение самих магов, открытие ими новых территорий, пометка местности магическими заклинаниями, создание почтовых промежуточных хабов и стоянок, откуда сообщения будут пересылаться дальше. За раз письмо на сотни километров в сторону никто, включая саму Аорру, отправить не сможет. Оно либо уйдет не туда, либо и вовсе исчезнет. Потому-то в деревнях, городах и возле придорожных таверн для удобства снабжения продуктами предстояло построить несколько почтовых отделений, разместить там владеющий специальной магией персонал, и только уже тогда можно будет говорить об уверенной моментальной пересылке. Три недели на развитие – это много, очень, особенно в условиях, когда твою страну атакуют со всех сторон. Но лучшей альтернативы у меня нет. Пока мы строили форты, армия восстановилась. Развернув свои ряды и построения в обратном направлении, приготовилась к очередному маршруту. Война для них стала одним большим и постоянным походом. Построение, поход, развертывание, маневр, опять построение и вновь поход. Я думал, парни устали. Думал, из-за очередного такого маневра могут появиться недовольные, однако Эглер все четко и понятно разъяснил. Как показывал его опыт, многотысячелетняя практика битвы – это мизерный процент событий от того, что называется войной. «Укрепления заняты, армия построена и готова выдвигаться. Посетив меня в резиденции, припав на колено, говорит Эглер». Взгляд его не поднимается выше пола. Он, как и большинство моего окружения, очень сильно поменялся с момента церемонии Возрождения. Сидя на стульчике, деревянном, самом простом, я не сразу заметил это. Читая отчет, что-то бормоча о положительной тенденции больных и о том, что они идут на поправку, кивнул. Сам того не понимая, дал команду войску отправляться обратно в сад. «Творец!» Обращением своим привлек меня безымянный инквизитор. «Строители спрашивают, что делать с вашим символом? Где строить храм? Паломники и верующие взволнованы. Многие из них знатные люди, жаждущие и просящие о личной встрече». «Храм? У нас нет времени на храмы», — говорю я. «Если хотят поработать, что ж, пускай. Север огромен, здесь повсюду леса, холмы». И почти нет пахотных земель, пригодных для засева. Пусть займутся чем-то полезным. Устроят ли лесоповал, заготовку дров для страны на зимы, а также начнут расчистку земель под пахоту. Позже я им помогу. Нужно обеспечить север едой. Как разберемся с продовольствием, начнем укрепление и развитие. Творец, неужели вы собираетесь осветить землю так же, как и в запретном саду? Схватившись за голову, не издержав эмоций, вскрикнул вечно спокойный безымянный инквизитор. Вместе с ним охнули и другие. Охрана, командиры Гарпий, инквизиции, часть свиты, прибывшей с Люси и высшей аристократией. «Ну да. А почему нет? У нас чума бушует, рыба заражена. А она тут почти основной продукт. Под вопросом еще и другое мясо». Сад и та земля, что я успел в нем обработать, всего лишь малое начало моего первоначального замысла. Если бы тебя тогда не, е... не убили, если бы демоны не разрушили наши планы, а впрочем, нет смысла об этом сейчас говорить, в моих планах побороть голод, снизить стоимость на продукты питания и победить чуму, для чего нужна пахотная земля и хорошие урожаи». Мои способности отлично подходят для решения сразу нескольких проблем. А без меня у вас что-то не получается. Будем исправлять». «Не велите казнить, Творец! Каюсь, грешен! Не воровал, но все исправлю, все продам и даже жизнь свою посвящу вере и служению!» Упав на колени, воскликнул кто-то из незнакомых мне стариков. «Не воровал? Хе! Серьезно? Дядя!» Ты кому лапшу на уши вешать собрался? Тут даже инквизиция в нечистых делах погрязла. А сам святым при мне казаться хочет. Ой, дурак. Молчал бы, пока не спрашивали. Мы ж каждое слово твое проверим. Кажется, это один из министров, отвечавших за снабжение. Наверное, был на короткой ноге с троллами. Святой, значит. Ну-ну. Пока потенциальный предатель вымаливал себе прощение, Сотрясая громкими словами воздух, беззвучно и каких-либо сигналов, прошу Зуриэль через брата-инквизитора заняться данным вопросом. Чистка, большая и тотальная, всех политических кругов Севера. За то, что не явились на помощь, не прислали подмогу, не говоря уже о лавировании в личных интересах и исключительном бездействии, предательстве. Страна в них нуждалась, они отвернулись. Настало время расплаты. Решить данный вопрос, как защищать Север, поручается безымянному инквизитору. Верный клятве, прямолинейный, честный, он не создан для правления, управления, и от того кандидатура его кажется мне самой лучшей. Да, таким образом решением своим я разъединял великолепную пару. Зурель, оружие, и ее мастера, инквизитора непревзойденного мечника. Но по-другому, из всех, кто пришел, кто был здесь, я не мог найти более честного и достойного мужчину. В Преданности Коева даже усомниться не мог. Этот кролли не лицом, а делами, напоминал мне старого доброго кабага. Кролли, которому я без зазрения совести мог доверить собственную жизнь, и потому выбор мой пал именно на него. Творец. Возделывание Земли может занять слишком много времени и ваших сил, неохотно распрощавшись с должностью воина церкви и приняв бразды правления говорит безымянный инквизитор, новый граф и хозяин севера. Мобилизовав резервы, отправив несколько гонцов в приречие и речные города, мы можем снять защищенные от демонов знати дополнительные налоги, тем самым пополнив запас золотом а затем и провиантом. «Не можем», — тут же отвечаю я, поднимаясь со стула. «Не можем хотя бы потому, что, скорее всего, все поселения у рек, озер и тем более моря завязаны на рыболовле и сейчас находятся еще в большем упадке, чем мы. Как только известие о том, что рыба, является разносчиком чумы, разлетится по стране, портовые города наверняка погрузятся в хаос, панику». Возникнет дефицит провианта. Начнется неразбериха, волнение, возможно, даже голодные бунты. Этому наверняка поспособствуют демоны. Вот и выходит, что в ближайшее время не они будут посылать нам еду, а мы им. Смекаешь? Думаете, чума решит выступить в открытую, как и раздор, начнет мятеж? Спросил инквизитор. Не знаю, как, чума но я поступил бы именно так. У нас ведь там даже военных резервов нет. — У нас есть флот и моряки, — говорит инквизитор. — Блять, точно, у нас есть флот и моряки. Закатив глаза, понимая, что опростоволосился, повторяю про себя я, сзади раздается нездержанный смех. Сначала Аорры, затем еще и Дриад. — Бля. — Извините, — почему-то виновато склонил голову инквизитор. — У нас есть пару кораблей, старых, едва держащихся на плаву, но флота точно нет. Был когда-то, но не сейчас. Выйдя вперед, предполагая, что я могу быть не неосведомлен, поддержала меня Аорра. — Император прав. На моряков и их нанимателей рассчитывать нельзя. Именно они из соседних стран привезли нам чуму. Наверняка часть из них знала причины, по которым морские королевства разорвали с нами торговлю, и они все равно промолчали. Потому, как и говорит император, следует быть начеку. Доверия морю нет. — А когда это я такое говорил? Впрочем, ладно, сделав умное лицо, кивнул. — Ваше всезнание не знает границ. Еще раз прошу прощения говорит инквизитор, опускаясь на колени. «Ха, ха вот оно как вышло. Прикольно. Пора поиграть во властного и великодушного владыку». «Ты сказал все правильно, инквизитор, и обеспокоенность твоя темами, в которых ты не осведомлен, в очередной раз показывает твое небезразличное отношение к нашей империи, дому. Ты молодец». «Творец». Благодарю вас за столь теплые и лестные слова. Подняв голову, громко сглотнув, старик улыбнулся, кивнул и вновь опустил взгляд. За его похвалой тут же оживилась наблюдавшая за нами толпа. Сначала то были перешептывания, после десятками послышались вопросы, предложения, пожелания. Люди внутри поняли, что за спрос никто бить не будет, и тут же кинулись из кожи вон лезть, стараться казаться полезными и умными. Так-то лучше. Обратившись к Аорре, велю ей проверить моего суккуба, после проведать двух ангелочков, огневика и всю ту же девочку поддержки. Эти двое переродились, мужчина стал сильнее и выше, а девушка по-прежнему оставалась бесполезной, но при этом обзавелась невероятной красотой. Кудрявые рыжие волосы, Такие же пестрые рыжие перья на больших крыльях и почему-то чешучатый хвост. Она до сих пор не могла создавать мощные атакующие заклятия, зато из чешуек своего хвоста могла создавать отличную чешучатую броню, спокойно блокирующую стрелы, болты и даже пули. В общем, парочка, чьи имена я так и не узнал, вновь была со мной, заняла места в исследовательской команде и теперь со всеми живыми товарищами и братьями должна была продолжать работы над созданием первой телепортационной почты. Сейчас, планируя поход, а с ним желая разбить пару магических грядок, что упростят снабжение Севера, у меня не оставалось времени на посещение старых знакомых. Потому и решил отправить императрицу. Пусть за меня скажет пару добрых слов, лично выразит благодарность за службу от моего имени. Ну и, может, еще как-то замотивирует. Хотя у всех перерожденных и воскрешенных и без того мотивация била ключом. Многие, практически все, старые убитые войны с воскрешением обрели не только бессмертие, но и вечную молодость. А с ней более сильные красивые тела, крылья, возможность летать, усиленные магические источники. В общем, плюшек насчитывалось очень много. Оставалось только выдумать и придумать, как всех их держать в достаточной мотивации и стимуле служить мне. Все так же быть верными и лояльными каждому моему приказу. Битву за территорию я выиграл. Это оказалось легко. Впереди маячила новая битва. Самая тяжелая. Сражение за людскую верность и их умы.